Глава 25. Получив денежные средства, принцесса стала вести в Риме жизнь роскошную, хотя обширных знакомств и избегала. Штат ее увеличился. У нее находилось всякого рода служителей более 60 человек. О ней сильно заговорили в Риме. Таинственность, которую принцесса старалась до известной степени окружить себя, только усиливала разнообразные о ней толки. Простолюдины, которым она бросала деньги, с истинно царской щедростью более всего разглашали, что в папской столице нашла приют русская великая княжна, изгнанница из своего отечества, имеющая право на престол Великой Северной Империи. В те дни, когда усиливавшаяся с каждым днем чехотка позволяла принцессе выезжать, она обозревала картинные галереи и памятники классической архитектуры, которыми так богат Рим. По отзыву Рокотане, несколько раз сопутствовавшего ей при обозрении римских достопримечательностей, она сама прекрасно рисовала и имела обширные познания в архитектуре. Дома она собирала вокруг себя небольшой кружок близких к ней людей. И в это время разговоры о политике перемешивались с милыми, остроумными салонными разговорами, с исполнением замечательными артистами разных музыкальных пьес, Сама принцесса прекрасно играла на арфе, и каждый раз доставляла гостям своим случай восхищаться ее поистине высоким редким искусством. «Деньги, как вода, утекали из рук расточительной принцессы. Мы уже не раз говорили о непомерном, не знавшем никаких пределов мотовстве ее. Мотовстве, о котором разорившийся ради ее прелестей князь Лимбург не без горького чувства замечал». Что всех сокровищ Персии не достанет на удовлетворение всех прихотей его возлюбленной. Средств вскоре оказалось недостаточно. Граф Ланьяска, трирский посланник, судил ее только пятьюдесятью червонцами. Приближенные набирали для нее взаймы деньги по мелочам. Нагонецкого, занимавшего деньги на короткие сроки, поступило взыскание. И он, боясь личного задержания, принужден был скрываться от взаимодавцев. Тогда экс-Иезуит стал обращаться с принцессой резко и вместе с собратом своим по ордену Иисусову Воловичем стал распускать слухи об ее любовных похождениях и даже выражать сомнения в действительности царственного ее происхождения. Она прогнала от себя иезуитов, и Гонецкий отдал ее в руки ростовщиков. Главным источником доходов принцессы в это время служила продажа орденов. Даже сам Ланьяска, судя по письму, его дал 50 червонцев за орден. Находясь в самых критических обстоятельствах, принцесса обращалась с просьбой о займе шести или семи тысяч червонцев то к графу Ланьяска, то к маркизу Дантичи, то к кардиналу Альбании. Но отовсюду получала отказы, хотя и вежливые. Положение ее сделалось крайне затруднительно. И вдруг, нежданно-негаданно, в то самое время, как заимодавцы начали уже принимать относительно графини Пинеберг полицейские меры, является к ней осторожнейший из римских банкиров англичанин Дженкинс и предлагает ей кредит безграничный. Неделю через две по прибытии в Рим Тщетно отыскивая средств достать денег, принцесса вспомнила об английском посланнике Гамильтоне, который с такой любезной предусмотрительностью выхлопотал ей в Неаполе паспорт. Она вздумала попросить у него тысяч червонцев и для подкрепления своего кредита посвятила его в свои тайны. Декабря 21-го послала она к нему длинное письмо, из которого мы сделаем некоторые извлечения. С первого взгляда на вас вы показались мне таким благородным, таким образованным человеком, что я невольно почувствовала к вам глубокое уважение. И теперь, немало не сомневаясь в вашей скромности, решаюсь с вами совершенно откровенно говорить. Не думайте легко о моих предприятиях. Помните, что небо, посылающее в иных людях бичей рода человеческого, посылает и таких, которые делаются утешением людей. «Я долго колебалась, начинать или не начинать мне предприятие, наконец решилась. Прочтите короткий очерк обстоятельств, приведших меня в здешние края, и изложение причин, побуждающих меня действовать, и тех оснований, которые, надеюсь, дают мне право обратиться к вам с покорнейшую просьбой о паспортах для отъезда в Турцию и рекомендательных письмах к Венскому» и константинопольскому посланникам английского двора. Далее принцесса рассказывает Гамильтону о Пугачеве, тогда уже привезенном на казнь в Москву, которого, однако, не называют своим братом, но казаком, мальчиком, вывезенным в Петербург разумовским, сделавшимся пажом императрицы Елизаветы, получившим блистательное образование в Берлине и теперь уже предводительствующим преданную ей партией в России». Упомянув о ссылке своей в Сибирь, об отравлении ядом, о воспитании, полученном при персидском дворе, о предложении, сделанном шахом, она говорит о поездке своей в Европу и о решимости по совету друзей ехать в Константинополь и там искать покровительство у султана, для чего она и соединилась с князем Радзивиллом в Венеции. «Перед отъездом из этого города в Рагузу», — продолжала она, — «Я познакомилась с Монтегю и воспользовалась советами его благоразумия и прекрасного сердца. Он одобрил мои намерения и сделал мне все, что мог бы сделать родной брат. Мы приехали с князем Радзивиллом в Рагузо. В ожидании султанского фирмана мы прожили там два месяца и, имея 80 человек свиты, израсходовали все деньги, взятые на проезд». «В это время получено было известие о мире, заключенном между Турцией и Россией. Это известие застало нас врасплох. Еще за несколько недель перед тем я послала два письма к султану, копию с которых я прилагаю. Я колебалась между страхом и надеждой, настоятельно требовала скорейшей поездки в Константинополь. Но денежные средства были истощены, и приходилось выжидать время». Со всех сторон встречала я препятствия. Морские непогоды, суровое время года, медленное доставление писем, которые недель по шести бывали в дороге. Надо было решиться на что-либо другое. Князь Радзивилл со своей огромной свитой, собранной из разных национальностей, которая ему больше вредила, чем была полезна, отправился в Венецию. А мне расстроенное здоровье несколько недель не дозволяло пуститься в море. Наконец, я решилась ехать в Неаполь. Декабря 7-го приехала я в Рим. Здесь дошли до моего сведения разные политические новости. И в том числе о ратификации мира и что Пугачев с каждым днем усиливается. Злые языки недоброжелателей распустили молву, перешедшую и в газеты, будто Пугачев взят» но мы имеем подлинные письма, уверяющие в противном». Затем принцесса поверяет Гамильтону предположение о дальнейших своих действиях. Говорит, что намеревается проехать в Константинополь сухим путем через Венгрию, но замечает, что такое путешествие небезопасно. Венгерский король Иосиф II находится в союзе с Екатериной, и проезжая через его владение, она может быть открыта. Это еще не беда, замечает принцесса. Но зачем возбуждать любопытство и подвергаться лишним расходам? Я в Риме попусту теряю время. Но как скоро достигну Константинополя, выйду из нерешительного положения, в которое поставлено благодаря коварной политике. Заключенный мир унизителен для порты. Но я возбужу в ней стремление к спасению ее чести и к защите законных моих прав». Полагаю, что духовное завещание императрицы Елизаветы сохраняет свою силу. При сношениях спорты я не забуду интересов вашего двора, ведь английская торговля в Ливанте сильно подорвана мирным трактатом, подписанным великим визирем. Заклинаю вас, милорд, сделайте для меня все, что для вас возможно, и верьте, что на всю жизнь я сохраню чувство признательности ко всему английскому народу. «Здесь расходы большие, а я не имею денежных средств». Монтегюс судил меня, сколько ему было возможно своими деньгами, Прилагаю в доказательство одно из его писем. «Если бы я могла достать взаймы небольшую сумму в тысяч червонцев, я могла бы представить в обеспечении графства Оберштейн в Лотарингии, которое герцог Шлезвик Галштейнский, князь и граф Лимбургский получил от дома Линанш». «Войдите в мое положение, господин министр. Ваше доброе сердце не дозволит вам отказать мне в бумагах, с которыми я везде была бы безопасна. Вот что вы можете сделать, нисколько себя не компрометируя. Снабдите меня паспортом на имя госпожи Вальмот или на имя другой ганноверской подданной. Я знаю по-немецки и немножко по-английски, следовательно, могу убедить всех в тождестве с названным лицом». Напишите в Вену к находящемуся там министру вашего двора, чтобы он доставил мне средства отправиться в Константинополь. Я сама хотела было отправиться для свидания с вами в Неаполь, но боюсь, что это не понравится вашему превосходительству. В Риме много англичан, напишите к одному из них, которому бы можно было доверить тайну. через него я буду ожидать ваших добрых советов». «Если бы я могла поскорее отсюда уехать, то еще до исхода зимы приехала бы в Константинополь, то есть прежде чем войска могут выступить в поход. В настоящую минуту участь моя зависит от вашего превосходительства. Сделаю все, что вы мне посоветуете, и на всю жизнь останусь с искренним чувством уважения». Гамильтон, получив это письмо, под которым было подписано «Принцесса Елизавета», Тут только увидел, кому оказал услугу выдачей паспорта в Рим, опасаясь, чтобы это не скомпрометировало его как в глазах собственного правительства, находившегося с императрицей Екатериной в добрых отношениях, так и в глазах графа Алексея Орлова, с которым сам он был в коротких сношениях, английский резидент решился поправить ошибку. Он отправил подлинное письмо принцессы в Ливорно, К тамошнему английскому консулу, сэру Джону Дику, о дружбе которого с Орловым мы уже говорили, сэр Джон припроводил письмо в Пизо. Таким образом, граф Орлов, уже более трех месяцев, напрасно отыскивавший следы самозванки, узнал об ее пребывания. В первых числах января 1775 года, по старому стилю, явился к Орлову офицер, которого в ноябре он посылал в Рагузу. Он сказал, что всклепавшее на себя имя действительно немало времени жила в Рагузе с князем Радзевилом, но уехала вместе с ним в Венецию. Немешкая немало, офицер поехал следом, но в Венеции нашел одного Радзивила, принцессы с ним не было. Наконец удалось ему от кого-то узнать, что она проехала в Неаполь. С этой вестью он и прискакал в Пизу. На другой день после этого Орлов получил от сэра Дика письмо самозванки на имя Гамильтона и тотчас же послал в Рим своего генеральс-адъютанта-христианика, чтобы он постарался втереться к принцессе Елизавете в доверенность и привести ее в Пизу. Вот что доносил об этом граф Орлов императрице 5 января 1775 года. «Всемилостивейшая государыня, при запечатании всех моих донесений вашему императорскому величеству получил я известие от посланного мною офицера для разведывания о самозванке, что оная больше не находится в Рагузах. И многие обстоятельства уверили его, что оне поехала вместе с князем Радзивиллом в Венецию. И он, немало не мешкая, поехал за ними вслед» но по приезде в венецию нашел только одного родзевила, а она туда и не приезжала и об нем розно говорят одни будто он намерен ехать во францию, а другие уверяют что он возвращается в отечество а об ней он и офицер разведал что она поехала в неаполь а На другой день он его известия получил я из неаполя письмо от английского министра гамильтона что там одна женщина была, которая просила у него паспорта для проезда в Рим, что он для услуги ее и сделал, а из Рима получил от нее письмо, где она себя принцессой называет. Я же все оные письма в оригинале, как мною получены, на рассмотрение вашему императорскому величеству при всем посылаю. От меня нарочный того же дня послан в Рим, штата моего генераль-садъютант Иван Христеник чтобы об ней в точности наведаться и стараться познакомиться с нею, при том, чтобы он обещал, что она во всем может на меня положиться, и Буде уговорит, чтобы привез ее ко мне с собою. А министру английскому я отвечал, что это надобно быть самой сумасбродной и безумной женщине, однако ж притом дал ему знать мое любопытство – Чтобы я желал видеть ее, а притом просил его, чтобы присоветовал он ехать ей ко мне. А между тем и кавалеру Дику приказал писать к верным людям, которых он время знает, чтобы и они советовали ей приехать сюда, где она от меня всякой помощи надеяться может. И что впредь будет происходить, о том не упущу доносить вашему императорскому величеству, и все силы употреблю, чтобы он ее достать а по последней мере сведому убыть о ее пребывании. «Я ж, повергая себя к священным вашим стопам, прибуду навсегда вашего императорского величества, всемилостивейший моей государыне, всеподданнейший раб, граф Алексей Орлов». Кристенек тотчас же поскакал исполнять данные ему поручения и через два дня по отправлении Орловым донесения в Петербург был в Риме.